Глава 15. Отчаянное бегство. То был сезон смерти. Исчезли мятежные цвета роста, их заменил однообразный коричневый, когда вариск и джион забрали жизнью растений над ними и спрятали ее в своих корнях для следующего сезона. В сильную жару листья иногда чернеют, их края становятся острыми, а сами они распадаются от прикосновения, но во время умирания это время мягкости и влажности. Из скользких тропинок, которые постепенно проступают под вянущей растительностью, не остается надежной опоры для рук, некуда поставить ногу, чтобы быть уверенным, что она не скользнет в сторону. Очень часто лианы и листья под ногами рвутся, выделяя вонючую жидкость, похожую на гной из застарелой раны. Запах не хуже, чем в оставшемся внизу горевшем городе, хотя и не душил Джорана, он заполнял воздух, забивал нос и рот, мешал дышать. А ему требовался воздух, чтобы бежать. Слова Колта не шли у него из головы. Продолжай подниматься вверх по склону, не останавливайся, ведь они нас преследуют. Если ты не сможешь найти своих товарищей, продолжай поиски. Если тебе покажется, что ты заблудился, двигайся дальше. Если кто-то из детей палубы умрет рядом с тобой, продолжай двигаться. Доберись до цели, а мы разберемся со всем остальным. И они побежали, каждый держал наготове курнов и маленький круглый щит. Джунгли вокруг наполнял шум, но его издавали не животные. В мертвом сезоне птицы прятались в гнездах. У них начиналась зимняя спячка, другие улетали в горы и спали там, и было трудно не думать, что они пытались сбежать от вони и гниения. За спинами у них полыхало пламя зажжённой брекер, а дальше горели корабли. Казалось, огонь наполнял тех, кто их преследовал. В умиравшем лесу звучали крики, стоны, топот ног и проклятие тех, кто скользил и падал на гнилой листве. И весь этот хаос творился в темноте. Джорн видел лишь смутные тени. Джеон или женщина, Вариск или мужчина, меч или ветка. Кто? Что? Продолжай движение. Вместе с ним бежали Фарис Анзир и два ветрагона, хотя ветрагон с Дитя Приливов не говорил с ним во всяком случае сейчас, когда ему пришлось поваляться на гниющей лесной земле чтобы скрыть разные цвета своих одеяний, белые участки которого сияли в ночи как маяки. Плешённый ветра, всегда готовый угодить, сразу сделал то, о чем попросил Джорн, и охотно извалялся в грязи. Но это лишь усилило упрямство ветрагона. Не хотеть, не нравится, не слуга, верещал он изо всех сил, и только после того, когда на его крики прилетел арбалетный болт, все сделал скорее, чтобы избежать болта, чем выполняя приказ. А затем началась схватка, жестокий бой их десятки с превосходившими силами врага. "На это нет времени", крикнул Колт. "Отрывайтесь, отрывайтесь!" И они помчались в ночь, уходя в сторону, и очень скоро уже не имело значения, извалялся Видрагон в грязи или нет. Теперь уже все были покрыты грязью с головы до ног. Они следовали за Видрагоном. Джорн считал, что тот знает дорогу лучше, чем они все, и каким-то образом чувствует зов, как он сам ощущал тепло в груди, но даже эта вера не делала их бегство через разлагавшийся лес менее бесцельным и паническим. Один раз они остановились на поляне. В центре стоял огромный джон, возвышавшийся над всеми, и в тот момент, когда они под него вошли, что-то лопнуло, ствол треснул, и гигантское растение обрушилось на землю каскадом коричневой жидкости. Им пришлось обогнуть его после того, как Джоон рухнул на лес, наполнив воздух удушающими коричневыми каплями, которые покрывали пленкой язык и залепляли рот. Они мчались дальше, но их ноги двигались уже не так быстро. Грудь наполняли ядовитые испарения. Бежавший впереди дракон закричал: "Иди, иди, Джоран Твайнер, теперь близко, близко". И они бежали дальше, вверх, всегда вверх пробирались через растворявшуюся липкую растительность, доходившую до колен. Сражение, внезапное, без всякого предупреждения. Крик ветрагоны, они оказались среди незнакомых женщин и мужчин. Они наносили удары, но продолжали бежать, не вступали в поединки. Враг был так же ошеломлен появлением Джорана и его отряда, как и сам Джоран. Дальше и вверх, неизменно вверх. Джоран не забывал, что против них не только враг и лес, но и само время. Брекер будет ждать столько, сколько возможно, но не станет рисковать ради него своими лодками. Возможно, она задержится немного дольше из-за ветрогона, но все равно уйдет при малейших признаках опасности. Она всегда была осторожной, именно по этой причине Миас и послала ее сюда. Снова схватка. Кто-то кричит, кто-то умирает. Его человек. Нет, только враги. Все его люди с ним. Проклятье старухи, как устали ноги. От бесконечного скольжения мышцы отчаянно болели. Посланцу ему никогда не приходилось бегать так много. Наконец они оказались на месте, выбрались из гниющего леса на спокойную поляну, полную клеток, в которых сидели ветрогоны. Только два охранника, остальные ушли в разрушавшийся город. Было что-то удивительно уродливое в этой импровизированной тюрьме. Клетки представляли собой большие ящики из обработанного вариска, Прутья плетеные веревки, пропитанные маслом и ставшие черными и твердыми, как скелет скирит. Каждая клетка высотой с трех женщин с крыши свисали жуткие крюки. Дальше шли прутья из вариска, пересекавшие вертикальные стойки. Во все стороны торчали острые шипы, не позволявшие ветрагонам по ним подняться. Джордан знал, что ветрогоны – отличные верхолазы. Внутри временной тюрьмы находилось около 50 ветрагонов сжавшихся друг к другу в центре, а вокруг вышагивала стража, около двадцати лишенных ветром. Теперь Джорран понял, почему его ветрагон так сильно их ненавидел. Внутри клеток лишенные ветра тоже исполняли роль стражи. На глазах у Джорана один из них преследовал ветрогона с громкими воплями и угрозами, пока не загнал его в центральную часть клетки, где стояли два стража-человека. «Вперед!» Слова слетели с губ Джорана прежде, чем он успел набрать в легкие достаточно воздуха. Однако голос офицера, голос, привыкший пробиваться сквозь рокот волн и шум ветра, к нему вернулся, и его люди повиновались. Они бросились вперед с поднятыми курновыми. Охрана была уничтожена практически мгновенно. Анзир и Фарис делали свое дело быстро и эффективно. Как только они разобрались с охранниками, в тюрьме поднялся оглушительный шум Каждый ветрагон что-то громко кричал. "Спокой их", прошипел Джоран ветрагону, но говорящий с ветром лишь молча на него смотрел. Пустые нарисованные глаза наблюдали так же внимательно, как могли бы настоящие. Конечно, только Джоран знал, какие блестящие глаза прячутся под яркими листьями. "Если ты их не успокоишь, сюда сбежится весь остров". "Не тиран, Джоран Твайнер", сказал ветрагон. "Не лишённый ветра не лидер, не человек" к лену с старухи. Ветрагон, сейчас не время для игр. Если не можешь приказать, попроси, сказал Джоран. Я прикажу, сказал их лишённый ветра и начал издавать резкие звуки скрепучи речи. Он не успел закончить, как Ветрагон нанес ему удар ногой, сбил на землю, и на мокрой одежде лишенного ветра остался кровавый след. Не хотеть. Но этого оказалось достаточно. В импровизированной тюрьме установилась тишина. Ты можешь у них спросить пойдут ли они с нами. Вид медленно открыл и закрыл клюв, очень медленно. Спросить да. Спросить. Он запрыгал вперед, оценивающий, оглядывая сеть из стеблей вариска, которая держала в плену говорящих с ветром, потом уселся на нее, как насекомое на паутину, а затем проникновенно запел, чтобы успокоить находившихся внутри говорящих с ветром. Они внимательно его слушали, как и Джоран. Песня проникала в его разум, и здесь, в загнивавших, вонючих джунглях, он получил предельно ясное послание. Джорн стоял на носу отцовской флюк-лодки. Сильные руки обнимали его, когда они мчались по волнам с невозможной скоростью. День был таким ясным, а воздух настолько чистым, что у него возникало ощущение, будто тело очищается с каждым вдохом. Соленая вода превратилась в менявшийся бриллиантовый пол, отражавший глаз скерит, миллионами сиявших светлячков. А потом все исчезло, хотя ему все еще казалось, что он ощущает запах моря в тот замечательный день, пусть сейчас его и окружали умиравшие растения. А вот и они, сказала Фарис, когда из леса выбежали женщины и мужчины. С громкими криками, полными яростного гнева, Джоран, Анзир и Фарис создали стену, жалкую маленькую стену из трех человек, и к ним присоединился лишенный ветра танцую угрожающий танец, который мог бы произвести впечатление на обычных людей, но приближавшимся детям палубы наверняка показался смешным. Нас одиннадцать, а вас трое, сказала женщина, возглавлявшая детей палубы. Она обнажила курнов и взмахнула им в воздухе. Похоже, мы немного развлечемся перед тем, как отведем вас в гавань и передадим супругу корабля, верно? Джорн посмотрел через плечо и увидел Что ветрагон возится с замком на клетке? Ты можешь нам помочь? спросил Джоран. Большой ветер? спросил ветрагон. Да. Нужно шпиль, сказал ветрагон, и Джоран выругался. Они использовали остатки его магии, чтобы доставить сокровища девы в гавань. Возьми ключ у мертвых стражников, сказал Джоран. Ветрагон посмотрел на него, потом прыгнул к телам и перевернул одно из них ногой. И выясни, возможно, кто-то из твоих соплеменников нам поможет. «Нужно шпиль", повторил говорящий с ветром, но его голос прозвучал рассеянно. Его клюв метнулся вниз и вытащил из одежды стражника ключи. "Что этот зверь делает на свободе?" закричал один из детей палубы, заставив Джорана снова повернуться к врагам. "Он пришел с нами", ответил Джоран. "И если вы не оставите нас в покое, его ветер сбросит вас со склона прямо в бушующий внизу огонь". Женщина покачала головой и улыбнулась Джорану. "Я так не думаю", заявила она и подняла меч, собираясь отдать приказ об атаке. "В джунглях есть другие наши люди", сказал Джоран. "Скоро они будут здесь". "Отличная история", заявила она. "Я не так глупа, чтобы..." Но история оказалась не такой выдуманной, как ей казалось. Кольт и его оставшиеся дети палубы выбежали из леса и атаковали врага. Их было только четверо, но этого оказалось достаточно. Когда они появились из рядеющего джеона, чтобы нанести удары в спины ничего не подозревавшего противника. Колт походил на темное существо, изгнанное из костяного огня старухи, его одежда и лицо были покрыты коричневой лесной слизью и кровью тех, кого он убил. Когда враг повернулся, чтобы встретить Колта и его людей, Джоран рванулся вперед с поднятым клинком. Внезапно его охватила жажда крови. И он принялся наносить удары направо и налево, выкрикивая ругательство, пока все не закончилось, и он не оказался рядом с Колтом. Не думал, что в тебе это есть, парень, сказал Колт с широкой улыбкой. Но теперь вижу, что ошибался. Он указал вперед. «Пойдем посмотрим, как наша птица разбирается с пленниками. Мы не можем задерживаться надолго. Многие из этих, он указал клинком на свежие трупы, нас ищут». Ви уже находился внутри клетки, в окружении соплеменников. Они подпрыгивали и качали головами, пели и ворковали в напряженную беседу. И хотя Джоран не понимал их слов, он почувствовал, как по ним прошла волна спокойствия. Однако Колт тут же все испортил. "У нас нет времени на пение песен птицы", сказал он, подходя к решетке. — "Нам нужно поскорее уносить отсюда ноги, если мы рассчитываем спастись". Все звуки смолкли. Большая часть ветрагонов отпрянула от Колта к противоположной стене клетки. И только ветрагон Джорана остался стоять на месте. Он повернулся, расправил крылья с когтями и посмотрел на Колта. «Нужно шпиль", сказал ветрагон. "Тебе или всем?" спросил Джоран. "Да", ответил ветрагон. "У нас нет времени на это, птица", сказал Колт. "Мы отведем вас к кораблям, а шпиль найдем позднее. Не бежать, раны, слабость. «Нужно шпиль. В таком случае, продолжал Колт. Они останутся здесь. Из города скоро придут другие, и мы не сможем сражаться со всеми. Он отвернулся от говорящего с ветром. Мы пытались, Джорн, но у нас не получилось. Я полон желания сражаться, но Брекер не будет нас ждать вечно, я не стану подвергать опасности ее лодки дольше, чем требуется. Нужна шпиль, прошипел Видрагон. «Одну пятую поворота песчаных часов. Мы можем подождать пятую часть поворота Колт», — спросил Джорран. Как ты думаешь? Колт посмотрел на вершину горы в сторону ветрошпиля, вздымавшегося над клеткой. Если они будут появляться понемногу, небольшими группами, и если у них не будет арбалетов, тогда есть шансы, ответил он. Но потерянные жизни лягут на твои плечи, Джоран Твайнер. Джоран глубоко вздохнул и кивнул. Интересно, как Колт получил репутацию человека обожающего сражения, когда теперь стало очевидно, что он полон здравого смысла. Может быть, он получил достаточно уроков или ему слишком часто приходилось сталкиваться с тем, что он не мог контролировать. Возможно, все это не имело значения. Мы будем безопасно, сказал ветрагон. Джорран зовет». Затем он что-то прокаркал, и все Ветрогоны в клетке повернулись и устремились к открытым воротам. Только тут Джорран заметил что они последовательно прикованы один к другому. Фарис, сказал он, возьми ключи у нашего Ветрогона, и как только они заберут достаточно энергии у ветрошпиля, сними с них нажные кандалы. И неожиданно Джорен сообразил, что ветрагон сказал. «Джоран зовет». Что он имел в виду? В последний раз, когда ветрагон сказал, что он пел всем сердцем, каждая женщина и каждый мужчина на Дитя Приливов присоединились к нему. И в тот самый момент, когда Джорен решил, что им конец и дуголуки охотника старухи их прикончат, появился Аракисян. Морской дракон, которого они называли Кейшан, разнес вражеский корабль на куски. Но то было совпадение, не более того. Человек не может призвать на помощь зверя, а даже если бы и мог, какая от него может быть польза в центре острова, у шпиля из камня, возвышающегося над бескрайним океаном? Никакой Вид устремился стремился к ветрошпилю, изогнутому, бледному, похожему на кость камню, который пел для Джорна. Шпили всегда поют, и его песню Джорн слышал постоянно, странный контрапункт его мыслям, неизменное низкое гудение в диапазоне, чуждом его чувству гармонии и представлением о том, что является острым, а что плоским, однако полной красоты и желания. Когда они подошли к ветрошпилю, из кустарника выскочили три женщины и атаковали Анзер. Одну она убила, другую покалечила, третья сбежала, несмотря на то, что Джорн пустил ей вслед арбалетный болт. Он услышал топот ее ног, нарушивший обычные звуки умиравшего леса. Они скоро появятся, сказал Колт, и их будет много. Он огляделся по сторонам, увидел упавший мокрый ствол Джона. Нужно его перетащить и поставить барьер перед ветрошпилем. Этот шпиль был больше того, что Джорн видел прежде. Он поднимался из белого, как кость, круглого основания и оказался настолько крупным, что на нем могли поместиться все ветрогоны. Так мы их защитим, пока они там будут находиться. Впрочем, я не очень понимаю, как мы сможем их оттуда вывести. Может быть, они смогут создать ураганный ветер, сказала Фарис, расстёгивая кандалы ветрагонов. Как сделал ветрагон острова Арканис. Устал, прокаркал ветрагон. Так устал. Значит, они не могут, сказал колд. Будьте наготове они выстроились в линию, но она оказалась слишком короткой. Из леса вышел незнакомый дитя палубы. У него на руках не было черной повязки, а потом стали появляться другие парами, тройками и четверками. Их число быстро росло. "Слишком много", прошептал Анзер на ухо Джорану. "Если дойдет до драки, уходи, хранитель палубы. Я их задержу". Джорн смотрел на врагов, собиравшихся на поляне. Они были вооружены корновами, дубинками, копьями и пиками. Он подумал о множестве способов, которыми они могут пронзать, резать и ломать его тело. Подумал о своем отце, раздавленным между корпусами кораблей. И сжал пальцы на рукояти курнова. "Не ты должна отдавать приказы, Анзер", сказал он. "Я останусь до тех пор, пока в этом будет нужда". Огромная женщина посмотрела на него, усмехнулась и пожала плечами. Прошу прощения за свое предложение, хранитель палубы», — сказала она, пока на краю поляны собиралось все больше вражеских воинов. Они вели себя так, словно им было некуда торопиться. Сколько еще, ветрагон? спросил Джоран, чувствуя, как его окружает запах пустыни, ощутил ее жаркое дыхание. Слишком долго, сказал ветрагон, открыл клюв и сдал негромкий воркующий звук и продолжал. Зови, Джорн Твайнер, зови. Что? Джорн почувствовал, как по его спине течет холодный пот. Пой, Джорн Твайнер. Он знал, какую песню имел в виду Ветрагон, и она мгновенно возникла в его мыслях. Он уже пел ее, когда все казалось безнадежным. пел в тот день, когда появился Аракисян, чтобы спасти их от охотника-старухи, и Джорн знал, что некоторые члены команды считали, будто именно он его призвал. Совпадение. Вот правильное слово, которое определяло то, что произошло тогда. Однако здесь и сейчас, рядом с ветрошпилем, с чуждой песней, что сплеталась в его сознании, он уже не был так уверен в своей правоте. Песня, в тот момент, когда Джора на ней подумал, он стал слышать ее более четко, Она звучала внутри него: гармония, резонанс, набор странных нот, обвивавших матросские и другие с которыми он вырос и пел вместе с отцом, и здесь, рядом с ветрошпилем, песня становилась неодолимой. Мысль о ней была слишком сильной. Джоран открыл рот и запел сильным тенором. Ветрогон тут же присоединился к нему жутковатым контрапунктом, но Джоран знал, что уже не нуждается в его поддержке и в поддержке остальных ветрагонов, хотя они запели вместе с ним. Вижу мир тьмы, чувствую давление камня тяжесть вечности и времени, воды и смерти. На подушке леса, где собирался враг перед атакой, которая должна была смести их, как плавник мощной приливной волной. "Готовьтесь", закричал Колт. "Будьте готовы". Люди вокруг Джорана, женщины и мужчины, продолжавшие петь, готовили оружие. Их, как и его, захватила песня. Звуки вращались вокруг них, и казалось, хотя такого не могло быть, Они не замечали, что поют странный и чуждый мотив. Собравшиеся в круг ветрогоны вскрикивали от страха. И их нетерпеливая мелодия присоединилась к песне ветрошпиля, заполняя разум Джоррана и срываясь с его губ. Враг атаковал. Их ряды дрогнули, они упали, они упали все. Земля задрожала, ушла у них из-под ног, и они начали падать. Вершина ветрошпиля раскачивалась из стороны в сторону, точно мачта корабля, попавшего в шторм. А затем раздался звук, подобный тому, что издал бы самый огромный дуголук, какой когда-либо построили люди, и земля между джораном, его детьми палубой и врагами треснула. Из длинной зигзагообразной расщелины вырвались шипящие струи пара и жар, а еще... свет. Свет. Свет. свет. Что-то поднималось снизу. Шум, запах, внезапность были так огромны, что песня исчезла и все звуки унеслись. Опустившаяся на них тишина казалась вечной и опасной. Затем в поле зрения Джорана появилась голова драгона. "Пой!" каркнул он ему в лицо. "За жизнь, пой!" И Джоран открыл рот и запел, продолжая песню. "Все пой!" Голос драгона казался отчаянным, яростным и пугающим одновременно. "Все пой!" "Все!" закричал Джоран. "Пойте вместе со мной!" И они запели сильный Анзир, миниатюрный Фарис, яростный Кольт и все, кто остались от его команды, присоединились к Джорану, продолжили песню, а из трещины в земле появился кошмар. Подобное существо Джоран видел только однажды, на пляже вместе с Миас, яростной и бесстрашной. Она предупредила, что к такому не следует приближаться, даже несмотря на то, что у них внутри нет костей. Тунир. Чудовище покрывал мокрый свалявшийся мех. У него не было лица и глаз, или... Джоран не мог отвести взгляда от странных ног и того, как они сходились в округлом туловище. Если бы оно не двигалось, Джоран не поверил бы, что оно живое, столь непохожее на любое существо, которых он видел прежде. Это жуткое зрелище привлекло все взгляды: женщины и мужчины застыли на месте, парализованные первобытным страхом. Джоран мог лишь продолжать петь и своим примером сумел помочь остальным не прерывать песню. На мгновение ему показалось, что его обманули, что ветрагон так поступил, чтобы убить всех, ведь пение вызвало ужасное существо, которое двигалось мелкими отрывистыми шагами. И его привлёк Джорн, самый громкий и сильный певец. Чудовище остановилось перед ним, его запах перебивал вонь умиравшего леса, жар, возраст и болезнь и разложение, но он отличался от природного гниения леса. Это было нечто неправильное, существование которого противоречило здравому смыслу. Когда чудовище остановилось напротив Джорана, он сумел побороть страх и принесся разглядывать тунира. Мех покрывал не всего зверя, как показалось ему сначала, а только хребет. Мех завивался ряд за рядом. Первые казались обычными, они прилегали к телу, а дальше вставали дыбом, появлялись заостренные полосы, которые походили на серию шипов готовых проткнуть Джорана, потом снова шли гладкие блестящие полосы. Затем они менялись местами, постоянный непрерывный процесс с завораживающий ритм. Хребет двигался с периодичностью дыхания. Джоран разглядел влажную блестящую кожу, красную внутри черного. Он приготовился к смерти. Однако он не хотел умирать на спине этого зверя. Джоран боялся, что никогда не увидит огня старухи, если так случится. Тунир. С другой стороны поляны, наполненной ужасом, прозвучало имя зверя, и как будто оно было магнитом, чудовище отвернулось от Джорна, двигаясь невероятно быстро и в следующее мгновение оказалось среди вражеских детей палубы, и те начали умирать. Лапы с шипами наносили удары, пока сам зверь извивался, уходя от самого разного оружия. Однако люди были не подготовлены к борьбе с таким существом. Половина побежала, другая стала сражаться те, кто сражались, умерли первыми. «Ветрагон готов", прокаркал он. "Бежать, мы сейчас бежать". Под крики умиравших Джорн, его дети палубы и собравшиеся вместе ветрагоны побежали вниз по склону, стараясь не думать о том, что осталось у них за спиной, обращая внимание лишь на то, что оказывалось перед ними. Они надеялись, что корабли Брекер ждут их на берегу. Надеялись, что встретят в лесу не слишком много врагов. Крики у них за спиной ясно показывали, что возвращение назад рассматривать не стоит.